Глава 18. Мария. Баюн открыл портал точно на нейтральных землях. Сделаешь шаг и окажешься на землях светлых. По всему периметру королевства Валийского магический заслон стоит. Стеной высоченной границы обозначены. Башни стоят, дозорные за всем следят. И воины на самом верху с важным видом туда-сюда ходят. Оружие грозное, страшное. Мне неведомое на изготовке держит. Чтобы границу пересечь и попасть в славный столичный град, нужно пошлину заплатить. Раз. Рассказать могу, кто таков, а если не звали, то на кой черт приперся? Два. Если ты торговец, мастер, турист и так далее, еще одну пошлину заплатить надо бы особую. Для каждого лица морды свой тариф. Короче, все серьезно тут. Я даже малость позавидовала столь монументальной и продуманной защите королевства. А у меня пока как-то по-босяцки все... Нужно тоже озаботиться и по периметру выставить воинов разных, и живых, и мёртвых, чтобы в оба глаза глядели, и магический щит поставить. Зараза, я хоть магии владею, но глянула раз на плетение защитного купола и чуть не присвистнула. Да тут как минимум сотня-другая магов поработала, а то, может, и тысячи магов. Такая защитная сеть стоит, что даже муха не пролетит, увязнет да сдохнет. Ну, это образно». Смысл защиты у Светлых в том, что обрушить на их королевство, к примеру, магическую бомбу или какую-нибудь волшебную гадость не выйдет. Сеть отразит удар. Да и обратно отправит. Только свою какую-нибудь мерзость еще добавит. И по нападающему так припечатает, мало не покажется. И как в таком случае Светлые решили, что берендеи шпионы? Или они пришли к надуманному выводу, мол, медведи властей ввели в заблуждение, внедрились в королевство, представились туристами, а сами секреты подзаборные тырят негодяя? Понятно же даже дураку, что причина притянута за уши. Блин. Но ну вот защита у Светлого Лорда, конечно, основательная. А у тёмных тогда что? Там вообще королевство состоит из фанатиков, поклоняющихся военному искусству. Даже представлять не хочется. Надо просто будет прийти и увидеть. Баюн, да тут не просто защита, а полный треш. Ощущение, что я решила взломать и ограбить Форт Нокс, проворчала я с досадой. Поняла, что значительно недооценила Светлого Лорда. «Ты права, сударыня. Валийское королевство надёжно защищено», произнёс Михей без особых эмоций. «Да, Михей пошёл с нами. Белозар сказал, что меня одну, даже с моим боюшей, не отпустит и навязал спутника. Сказал, Касьми ляжет, но терять хозяйку Бериндея не намерены. Он хотел вообще десять амбалов своих дать. Ага, чтобы светлые сразу подумали первую мысль, будто я на них войной пошла. Короче, рявкнула я, что или один кто-то со мной пойдёт, или никто вообще». Бериндей согласился, Михея дал. Он бывал у светлых и будет для меня проводником по данной территории. «Мишенька, давай-ка ты пока забудешь про государню. Договорились?» Проговорила, но не просто недовольно, но и грозно. Жаль-жаль, что я получше не потрясла светлых и тёмных шпионов. Они не акцентировали на защите своих государств. «Эх, плохой из меня дознаватель. Прав, Байон, надо было пятки-то им пощекотать, глядишь, больше бы рассказали». «Баюша». «Портал с территории королевства не открыть, да?» Решил на всякий случай уточнить, хотя и без того знал ответ. Кот шевельнул усами, многозначительно посмотрел, на меня, мол, какого фига дурацкий вопрос задаешь? «Естественно, не открыть. Тут защита, го «Понятно», — протянуло невесело. «Лучше чего будем уходить с боем?» «Я на этой и рассчитываю, мяу», — сказал баюн. «Нет уж, милый котик, будем стараться решить вопрос мирным путем. Но вот если будут тупить, как бараны, тогда бьем всех. Кто нам путь преграждает?» «Михей, понял?» «Понял, госу... О, Мария». «Тогда в путь!» — улыбнулась своим спутником и пришпорила коня. «Да-да, конь у меня был. У Михея тоже. А Баюша уменьшился в размерах и сидел в моей небольшой сумке, что через плечо. И вот двинулись мы главным воротом, дабы войти в столичный град Валейский. Не буду лукавить, но среди зеленых просторов, вересковых холмов и пышного зеленого леса стоит прекрасное королевство Валия. Даже издали было видно, что град похож на жемчужину. Оттенки перламутра переливались и сияли в лучах солнца. Это все из-за мрамора, который добывают только на землях валийских. Думаю, мне понравится главный город. Да и другие города королевства, уверенно, не хуже. Эх, жаль, что светлые такие гады. А то подружились... «С чем пожаловали?» — устало поинтересовался страж на главных воротах. Отвечал Михей. Мол, молодая госпожа прибыла из страны Заморской, далёкой-далёкой. -далекой, на столичный град Валейский поглядеть желает. Наслышана о красоте из его королевства. И вот прибыла, чтобы своими глазами увидеть, местным воздухом подышать. Ну и всё в том же духе минут опять. Въелся в Михея страж похлеще клеща. Я уже злиться начинала, но терпела. Не хотела сразу внимание привлекать. После же нас еще и маг проверял. Древний, как сам мир, дед едва шевелился, но вот глаза у него были умные-умные, живые-живые, как у молодого. Уж не иллюзия ли на нем? Но если так, то мне какое дело? Волшебным жезлом у моего носа он покрутил, потряс им из в сторону, глаза прищуривал с подозрением, на боюш глядел, как на исчадии ада, но рот раскрыть не осмелился, чтобы с какую сказать. «Нет в них зла, пропускай», — позволил маг. И мы въехали на территорию королевства Светлого лорда и Светлых магов. Светлыми они называют себя из-за мрамора, которым отделали все города свои. А то другого смысла-то я найти не могу. Сегодня ярмарочный день. Главный правитель дел судебных, значит, там уже, сказал Михей. Раз ярмарк, то сегодня казнить будут. Зло посмотрел на спутника своего и сказал уверенно: "Никого не казнят, ясно?" Берендей вдруг улыбнулся. Открыто так, по-мальчишески, наивно и светло, да и сказал от души. «Как хорошо, что ты, Мария, хозяйка. Ты, а не какая-нибудь другая. Слово у тебя сильное, дух крепкий. Веришь, что спасешь всех наших?» «Вот и прекрасно. А теперь веди. Ярмарка так ярмарка. Главное нам найти этого правителя и выкупить наших медведей». У самой ярмарки мы спешились. Михей с каким-то бардачом перебросился пары слов, дал ему пару монет, и наших коней забрали. Дабы присмотреть. Пошли мы вдоль торговых рядов. Через две-три минуты у меня едва не случилась паническая атака. Я едва не оглохла и не свихнулась. «Ох, Мария, позови меня, когда этот кошмар кончится», — разделил мои мысли Байон. «Это просто жесть какая-то. На мой взгляд, дети дошколята организованнее себя ведут. Для тех, кто не в курсе, когда детей становится больше одного, то мир вокруг превращается в кромешный ад. Дикий ор, вопли, визг, писк». будто из них демонов изгоняют. Все вещи из порядка превращаются в сплошной хаос, и вы уже никогда ничего не найдете. Носятся они не только по земле, но и по стенам, и даже по потолку. Представили, да? Так вот. А на этой ярмарке оказалось все еще хуже. Справа стоят торговые ряды из белесого дерева, видимо, под мрамор, что подходило. И как из рупора орут торговца. Зазывают к себе и хвалят свой товар. У одних самые лучшие ткани, у других кожа и меха. Такие прекрасные, замечательные, что я душу за них продам. Третьи кричат, чтобы я обязательно на их украшения взглянула. И так далее. А по левой стороне, слева, куда ктоят куры, вяжат свиньи, мычат корова. Совсем рядом продают кто саженцы, кто готовые овощи, фрукты. Тут же готовят нечто, напоминающее шаверму. Сосед жарит на вертеле громадного кабана. В изобилии выставлен какой угодно хлеб. Соседствует с пекарями магическая лавка, всевозможная мелочевка, типа амулет-приворот-отворот на богатство и удачу, а сглаза для унитаза. Последняя шутка. Счастье, что под ногами брусчатка, а не болотная жижа. Но народу здесь столько, будто весь мир Эрмиот решил съехаться именно в столицу светлых, на их ярмарку. Все орут, ругаются, кто-то как не в себя, кто-то рыдает, будто проиграл почки. И мне хочется самой завизжать, схватиться за голову и убежать отсюда прочь. Хорошо, Михей со мной был. Он шел впереди, двигался тараном. И толпа, словно волны, перед ним расступались. Я не отставала, запоминала. Нет, я тоже помню рынки, где народу тьма, а ты примеряешь штаны на картонке за занавеской стрёмной палатки. И тоже какофония звуков поражала твой мозг, но привыкали же. Да-да, как-то нормально это было. А потом пришли торговые центры, магазины и подобные рынки, канули в прошлое. Я как будто в девяностые вернулась, честное слово. Но ностальгии не испытала. Те лихие годы пережить не хотелось бы. Шли Шлемы долго. Я состроила важную мину, а мне все пофиг. Попытались меня какие-то глупцы за платье потянуть, дабы к себе приманить, но Михей будто глаза на затылке имеет. Тут же развернулся как, в лоб ладонью на лицо припечатал. Да как, рявкнет? Руки прочь. И так пару раз еще было. И вот она, площадь для казни. Я даже шага сбилась, когда помост увидела. И всякие страшные пыточные штуки уже приготовлены были. «Божечки, это ужасно! Наколдовать, что ли, парочку бульдозеров и сравнять чертов помост для казни с землей? Так новый же возведут. Чуть тут тоже маги водятся, не ядно такая крутая. Помост охраняли, дабы любопытные туда не полезли». «Ну? И где нам главного найти?» Едва не зарычав, спросил у Михея. Берендей задумчиво и напряженно головой по сторонам покрутил, меня минуты-две молчанием своим понервировал, А потом кивнул в сторону со словами: "Вон он, главный управлятель дел судебных". Мария, сквозь толпу зевак ни шиша не увидела, хлопнула своего гида по спине и сказала: "Веди". Михей разогнал толпу собравшихся уже зевак и вот я увидела, собственно, главного козла. Э, нет, главный козел высоко стоит, целый светлый лорд, Матевузангу. Короче, рядом с ярмаркой возвели небольшое административное здание с названием... Главное управление дел судебных. Здание все такое из мрамора, беленькое, чистенькое, с колоннами, роскошными архитектурными украшениями, прямо любо-дорого смотреть. А у входа стоит телега-клетка, огромная, даже гигантская, запряжена тремя скакунами, белыми, с шикарными гривами. В телеге-клетке, скованные кандалами по рукам, ногам и даже шее, находились семеро мужчин, все медведи. Видно, что потрепали их изрядно. Пытки они пережили неслабые. практически обнажённые, если не считать страшной тряпки, что прикрывает тело от пояса до колен. По всему телу кровоподтёки, ссадины, страшная рана от хлыста, ножа. Но как бы плохо им сейчас ни было, какие бы ужасы они не пережили, и даже от осознания скорой страшной смерти они не сломались. Истинные воины, матёрые волки. Нет, матёрые медведи. Медведь, он ведь хозяин всего леса. Его боятся звери, люди». Бериндеи не ссутулились, не опустили головы. В их взглядах не было страха, лишь ненависть и желание убить нахрен тут всех. Что ж, отличная идея. Может, прямо сейчас войну устроить? Эх, сюда бы... Т-34 усиленной магической составляющей. Короче, увидела я раненых, приговоренных к казни, но гордых берендеев и поняла, что светлые меня в конец выбесили. Баюша, пострахуй меня, ладно? Поколдуй, да что-то успокаивающее на меня накинь. А то я управление безуправителя сейчас оставлю... Головой ему откушу. «Будь спокойна, мяу!» «Ты сильная и умна, но я подсоблю!» — ответил кот из сумки. Кивнул хмурому Михею. Мужчина до побелевших костяшек сжимал рукоять меча. Видно, был он готов выхватить меч. Крутануть им над головой, срубить бошки офигевшим светлым. Пусть их беленький мрамор, цвет новый заимеет, кроваво-алый. А я потом еще надпись оставлю, крови выведу и магией закреплю, не отмоют. Здесь была Марья, светлые козлы. Идём, Михей, попытаюсь примерить роль дипломата. А там посмотрим, если что, действуем по ситуации. Убивать можно? Я задумалась и, поймав его серьёзный взгляд, ответила. «По ситуации».